Глава пятидесятая. Странности. аластер Дарк. Несмотря на долгую основательную подготовку, на балу все пошло не так. Неприятности начались с того, что утром исчез наследник. Он оставил записку, в которой просил не тревожиться. Якобы парень намеревался решить свои личные сердечные дела. Только какие такие личные дела... Если Сайрус уже больше года ни с кем не встречается и даже не переписывается. Единственной девушкой, привлекшей внимание принца в последнее время, была моя жена, но ведь Фелиция поговорила с парнем, и он, вроде бы, не имел претензий и каких-либо планов в отношении нее. Несмотря на абсурдность этого предположения, в душе колыхнулась ревность, которую я успешно прогнал, отыскивая взглядом свою Лизу. Сегодня моя девочка была особенно хороша в этом соблазнительном бордовом платье, собранными вверх густыми русыми локонами. Мысленно представил ее с натуральными светлыми волосами и позавидовал сам себе. Нет, она и с темными волосами была красива. Но эти два образа разнились, как цветы жасмина и шиповника. Вроде бы форма похожа, и оба соцветия прелестны. Но нежность и изысканность первого выгодно отличает его. от пользы и практичности второго о чем я думаю мне нужно сосредоточиться на деле а не разглядывать собственную супругу кстати о работе те документы что добыл макс оказались бесценными. согласно им герцог даркквад и его сын регулярно получали денежные средства от некоторых эльфов чьи имена давно числились в наших списках лиц подозреваемых в ряде преступлений в том числе и в покушении на членов королевской семьи Кроме того, все доходы поместья и вассальных земель герцог Дарквард зачем-то планомерно переводил на счета в эльфийском государстве. Единственное, что еще пока оказалось практически нетронутым, это сокровищница, запертая родовым артефактом. И то, я полагаю, что уцелела она, по причине того, что при использовании этих средств неизменно возникают вопросы у короля относительно благосостояния старинного рода, рискнувшего коснуться неприкосновенного запаса. Я уже показал отчет Григориану Пятому, поэтому мы сейчас ждали только герцога Даркворда и его сына, чтобы допросить и предъявить обвинения, но они не появились. Стражники, посланные в дома и поместье герцога, пока тоже не вернулись. Создавалось такое впечатление, что кто-то предупредил моих родственничков, а поскольку круг посвященных был очень узким, то возникали неприятные подозрения, что кто-то из верхушки департамента оказался предателем. планы задержать эльфов при попытке нападения на старшего принца тоже оказались порушенными из за исчезновения сайруса собственно сначала нужно отыскать самого наследника чтобы выяснить что двигало им когда ответственный умный юноша решился на подобное безумие короче этот день вместо того чтобы решить ряд проблем только добавил неприятных и неудобных вопросов которыми задался не один яаластер «Останься», — попросил Григориан Пятый, отправив Дерека и трех других карателей с поручениями. «Слушаю, Ваше Величество», — произнес я, наблюдая, как нас с монархом и его супругой накрывает невидимым невооруженным глазом купол безмолвия. «Исчезновение Дарквардов слишком подозрительно, чтобы я поверил в его случайность. Полагаю, что в рядах карателей появился предатель». «Вы подозреваете меня?» стараясь изобразить равнодушие», — уточнил я. «В меньшей степени, нежели всех остальных», — с усмешкой ответил повелитель. «Почему? Вам ведь известно о нашем с герцогом родстве. Усомниться во мне в первую очередь было бы логично», — уточнил я, не совсем понимая мотивов монарха. «Отчего же? Во-первых, если бы ты не хотел, то мы бы никогда не вышли на схему вывода финансов старинного рода из нашей страны». А во-вторых, я знаю не только о том, что ты первенец Виктора, но и знаю, что он отрекся от тебя, обрекая на незавидную участь. Мне жаль, что до получения прямых улик против негодяя я так мало интересовался личной жизнью верхушки аристократии. Думаю, что ты последний человек в мире, который бы помог преступникам», – произнес Григориан, изумляя меня своей осведомленностью. В любом случае Виктор и Валериан не скроются от правосудия. Но мне понадобится новый глава департамента. Нынешний просмотрел слишком много глобальных проблем, которые едва не привели к катастрофе. Поэтому сейчас под подозрением, как и остальные четверо карателей, кроме тебя. Твой контракт истекает через пару месяцев. Я предлагаю тебе новый. Ты сменишь Корда Филина. И, кроме того, получишь титул, имущество... и земли! Как тебе мое предложение?» Спросил король, заставляя меня устыдиться. «Все-таки одной несправедливо обвиненной преступнице я помог. Да и не было у меня желания служить дальше. Я хотел лишь обеспечить безопасность и достаток для лис, а не пропадать сутками на работе, защищая покой монарха. Простите, ваше величество, но я недавно женился на любимой женщине». а пока не имел возможности уделить ей достаточно времени. Боюсь, что должность главы департамента плохо сочетается с семьей. Для меня это важно. Признался я, надеясь, что мой ответ не обидит короля. «Понимаю тебя и даже поддерживаю. Не буду тебя удерживать силой, но все же надеюсь, что смогу тебя переубедить. А пока представь мне свою супругу», распорядился Григориан, заставляя меня заволноваться. К счастью, официальная часть прошла гладко. Король не только не узнал Фелицию, но, судя по всему, Ли монарху понравилось. Проводив свою девочку к Максу и дези я вздохнул немного свободней и уделил все свое внимание группе студентов-эльфов. К моей удаче они быстро разочаровались в приеме и поспешили скрыться, едва это стало допустимым правилами приличия. Вскоре от одной из посланных за Дарквардами групп было получено сообщение, что герцог и его сын перехвачены у портала, ведущего к границе, и скоро их доставят в личный кабинет короля, полностью ограничив допуск кого бы то ни было. Пока появились свободные несколько минут, я поспешил к своей девочке, но увидел только, как секретарь старшего принца толкнул мою жену в портал и сам исчез следом за ней, но уже в другом переходе. «Что на меня забери происходит?» — гневно рыкнул я, распугивая гостей. «Ал, прости, я виноват», — признался Макстер, спешащий ко мне. «Нет времени на разговоры. Отследи портал мальчишки-секретаря, а я буду искать Мелиссу», — рявкнул я, настраивая амулет на едва ощутимый остаточный след.